Постепенно Витя перебрался к Нине. В шкафу появились его рубашки. На письменном столе обосновалось подобие рабочего места с компьютером, сканером, принтером. Как выяснилось, он тоже снимал где-то комнату, но имелись перспективы на собственное жилье. Был выплачен вступительный взнос в долевое строительство. Он даже подвез ее однажды к вздыбленной экранами, и пустыми глазницами окон новостройки. Проговорил гордо. В четвёртом квартале этого года по плану в эксплуатацию сдать должны. Но, я думаю, не успеют, как всегда. В лучшем случае, к будущей весне. Эх, жаль, что квартира однокомнатная. Надо было сразу на двушку нацеливаться, денег подзанять. Но кто же знал-то? Нина не стала поддерживать разговор. Ещё подумает, чего. Но ведь Витя сам посмотрел так, будто сожалел, что она разговор не поддержала. Отвернулся, набычился слегка. Потом спросил тихо. «Нин, а почему ты меня с родителями не знакомишь? Ты думаешь, я им не понравлюсь, да?» «Ну, почему сразу не понравишься?» «А что? Вон ты какая красивая. А я кто?» «Скажут, не пара». «Да ничего такого они не скажут. Если хочешь, давай познакомлю». «А когда?» «Ну, я не знаю». «А прямо сейчас можно?» «Да отчего ж нельзя. Можно и сейчас». На неё вдруг напало странное равнодушие ко всему. Будто дальнейшая дорога судьбы от неё уже мало зависела. Складывается сам с собой пазл. И ладно. А какой там будет рисунок? Какой-нибудь всё равно будет. При такой витиной настырности уж точно. А не дома? Может им позвонить, предупредить, что ты не одна приедешь? Можно и позвонить. Так позвони. Господи, вот зануда. Лёгкое раздражение скользко шевельнулось внутри, махнуло рыбьим хвостом. Нина достала из сумки телефон, кликнула номер матери. «Мам, привет!» «Ой, Ниночка, как ты? Чего-то ты давно не звонила. А папа дома, мам?» «Да дома, дома. Куда ж ему деться? Сегодня с ночного дежурства пришёл. Завтра и послезавтра весь день дома будет». «А чего ты спросила, Нин?» «Да ничего. Я сейчас к вам приеду». Вернее, мы приедем. Ой-ой, да как же, Нин? Да мы не готовы. И в квартире не прибрано. Что же твой Никита нас подумает? Давай, может, завтра? Я в магазин сбегаю, стол накрою. Всё честь по чести. Мы сейчас приедем, мам. С Витей. С Витей? С каким Витей? Так зовут моего парня, мам. А, так его ж вроде Никиты. Он Витя, мам. Ты что, не слышишь меня? И, пожалуйста, не надо со столом суетиться. Мы есть не хотим. Поужинали в кафе. Мы просто в гости. Мы с Витей, мам. Сделала она ещё раз акцент на имени. Ага, ага. С Витей. Ну, с Витей так Витей, поняла. Пойду отцу скажу, чтобы он его ненароком Никитой не назвал. Ну, ты даёшь, Нин, вообще-то. Уже Витей, главное. Хоть бы предупредила. А я что делаю? Вот звоню, тебе предупреждаю. Приедем, говорю. Да я не о том, когда успела кавалера-то поменять. Уж не знаю, как отцу объявить. Ругаться ведь будет. Скажет, Нинка по рукам пошла. Да всё нормально, мам. Всё, мы уже едем. Ждите. Полуобернувшись к Вите, Нина произнесла чуть насмешливо. Ну, чего сидишь? Поехали на Слободскую. Они ждут. Это в старой черте города за мостом. Я тебе покажу. Ага, ага. Почти с той же интонации что и мама, растерянно проговорил Витя. Только надо, наверное, в супермаркет заехать. «Шампанского взять?» «И чего там ещё? Не знаю. Торт? Конфеты? Цветы?» «А ты что, предложение будешь делать с цветами? Просить моей руки и сердца?» Спросила Нина с усмешкой, а Витя уставился на неё вполне серьёзно. Взмахнул белёсыми поросячьими ресничками. «А можно, Нин?» «Что можно?» «Ну, предложение». «О, Господи, Вить, ты собираешься во всём у меня разрешение спрашивать?» «Нет, нет». «Что ты? Я не такой вообще-то». «Ну, в смысле, не тряпка и не подкаблучник». Растерялся просто. «Я ж первый раз в жизни, чтобы вот так. Чтобы всё серьёзно, серьёзнее некуда. Смотрю на тебя и правильных слов не могу найти. Дурак дураком». «Ладно, поехали. Родители там ждут. Сам же хотел». «Да, да». «Наверное, зря она так с ним. Грубо получилось. Нехорошо. Надо срочно исправлять ситуацию». Ты им обязательно понравишься, ведь не переживай. Они у меня люди простые, без особых требований. Ммм, mm, ладно, успокоило А то я и впрямь чего-то очканул слегка. Ты сам напросился? Да, конечно. И всё равно, мне в своей тарелке себя чувствую. Как хоть это бывает, когда с родителями знакомишься. Какие слова надо говорить? Нет, точно не моя тарелка. Да нормальная будет тарелка. И чашечка кофе будет, и какао с чаем. И даже стакан, думаю, найдётся. И что в стакан? Говорю же, они у меня люди простые». Так и заявились на порог родительской квартиры. С тортом, с бутылкой вина, с деликатесной снедью, которую Витя нахватал с перепугу в супермаркете. Хорошо хоть от цветов отговорила, сославшись на мамину якобы аллергию. А то бы уж совсем, как писанная картина счастливого сватовства. Так играючи и впрямь не заметишь, как замуж выскочишь. Смешно. А родители-то, видать, готовились, приоделись в спешке. На маме кофта новая, трикотажная, вся в черно белых загогулинах, типа под зебру. Где она её только выкопала? На рыночной, наверное, что ни на есть копеечной распродаже. Складки на животе обтянулись, выпучились жирными бугорками. Стоит, улыбается немного растерянно, из подвали разглядывая Витю. А в глазах явное разочарование плещется. Думала, наверное, дочка-красавца-молодца приведёт. Размечталась. Зато папа молодцом, тоже принарядился. Новую клетчатую рубаху надел, причём неглаженную, с бросающимися в глаза вмятинами от упаковочной картонки. Шагнул вперёд, протянул Вите руку. Ну, будем знакомы. Меня Владимиром Ильичом кличут, как Ленина. Можно и запросто звать, дядя Вова. я не обижусь». «Очень приятно. А я Витя». Бросился Витя к папиной руке, как к спасательному кругу. «А это жена моя, Лидия Васильевна». «Очень приятно, Витя». Нина едва сдержала нервный смешок, наблюдая, как Витя пытается расшаркаться перед мамой. То ли книг сын неловкий делает, то ли просто приседает от волнения. Не знает, куда пристроить пакеты, и они валятся у него из рук по очереди и оттого ещё больше смущается и суетится лишними телодвижениями. «Вы извините, Витя, у нас и к столу особо ничего нет. Будний день я даже пирогов не пекла». Засуетилась мать, отступая назад. «Проходите в комнату, по чаёвничаем». «Не на что то встала в дверях. Давай приглашай гостя». «Ну, чай — это само собой, конечно». Рубанул ладонью воздух отец. «А как ты, Витя, к примеру, относишься к тому, чтобы по 100 граммов за знакомство, а?» У меня тут калгановая настойка есть на чистом спирту. Припасена для лучших времен. Очень положительно отношусь, Владимир Ильич. Тем более за знакомство. О, слышь, Лид, наш человек. Без выкрутасов. Лид, а ты сообрази чего-нибудь закусить? Пошевелил пальцами в сторону и отец. А ты как, Вить, капусту квашеную уважаешь? Вполне, Владимир Ильич. Моя мама на зиму огромную бочку капусты квасит. Большая мастерица по этому делу, между прочим. «Ну уж не знаю», – хохотнул папа, одобрительно глянув на воспрянувшего от свойского обращения Витю. «Наша-то мать Падди не шибко ей в мастерстве уступит. А вот я приглашу вас к маме в деревню, там мы сравним». «А где живет мама-то?» «В Сидельниково. Это 70 километров от города, по Сибирскому тракту». «А, знаем-знаем!» – радостным хором подхватили родители. «У нас же садовый участок в тех краях! Если на электричке ехать, как раз после Сидельникова наша остановка! Надо же, как удачно совпало! Слышишь, Нин?» «Слышу!» Буркнула она, раздражённо проходя в комнату. Почему-то стыдно стало за родителей. Чего так обрадовались? Подумаешь, какое счастье! Дочь парня в дом привела. А мама у парня проживает недалеко от садового участка. Надо же, какое счастливое совпадение!» У папы лицо образовалось, как у именинника. Мама носится с тарелками из кухни в комнату. Бормочет извинения без устали. «Вы уж извините, Витя. У нас все по-простому. Вот картошечка, Витя. Вот капустка. Вы маслица. Маслица в картошечку, пока не остыла». А Витя, кстати, в этих половецких плясках быстро освоился. Намахнул с папой по первой рюмахе Колгановой. И глаза заблестели, плечи расслабились. Мама от Колгановой отказалась. «Слишком крепка для женского организма», как пояснил папа. Скромно пригубила вина. Того самого, что принёс Витя. Между прочим, сухого французского. Из дорогих. Наклонилась к Нине, шепнула быстро на ухо. «Не пей, Нинк. Такая кислятина скулы сводит. Ничего эти французы выпивки не понимают, ядрит твою». Папа меж тем разлил по второй и по третьей. Он глядел на Витю почти с нежностью. Щёки его постепенно наливались пунцовостью, Плотная шея взмокла под жёстким воротником рубашки. Ещё немного, и хвастать начнёт замечательным пролетарским происхождением. Но это как раз и не страшно. Витя как раз уважит. Будет внимать и благодарна. Вот если б Никита... Снова рыба раздражения шевельнулась внутри, оцарапала колкими плавниками. Как бы так сделать, чтобы выкинуть из головы файл по имени Никита? Он лишний. Он выскакивает, как чёрт из табакерки. в самое неподходящее время. Одним движением курсора и туда его, в мусорную корзину, чтобы не мешал жить дальше. Ведь должна же она как-то жить дальше. На секунду Нина убрала улыбку с лица, прикрыла глаза. Наверное, она просто устала, и потому её всё раздражает. А так, в принципе, всё правильно, конечно. Такое сложившееся стихийное, почти родственное понебратство. Родители рады родёхоньке, Витя просто счастлив. Надо как-то постараться, чтобы сосредоточиться на общей благожелательности, стать её частью. Хотя бы прислушаться, о чём они толкуют, хмельными весёлыми голосами. Это ты, Витёк, молодец, конечно, что подсуетился с Далёвкой. Нынче готовые метры покупать, ой, как дорого. Вот раньше такого безобразия не было, Витёк. Кто хорошо работал, тот и жильё получал вне очереди. «Отец, да что ты опять, как раньше, как раньше?» «Совсем окосел, что ли?» «Витя с тобой по делу толкует, а ты всё куда-то в сторону». «Я в сторону!» «Не, я не в сторону!» Опьянел папа не столько от Колганова, и сколько от уважения. Давно его Нина таким благодушным не видела. Вот и радуйся, кстати. И сама растекайся в благости. Всё по-семейному, рядком да лотком. Чего тебе ещё надо? «Наверное, ничего». Только почему-то на Витю смотреть неприятно. Никита никогда бы не стал так сидеть, с красным и распаренным от колгановой настойки лицом. Не стал бы с таким подобострастным уважением подакивать отцу, слушая его замшелые рассуждения о том, как раньше всё было правильно, а теперь... И холодец бы мамин есть не стал. Вот так, с аппетитом, чуть причавкивая. И вообще нельзя представить на этом месте Никиту. Даже насильственно-виртуально нельзя. Но если нельзя, что в этом хорошего? Вот и радуйся, что на этом месте сейчас Витя сидит. Наверное, так и должно быть по всем законам. Смирись, не будь ренегаткой по отношению к своим родителям, да и к себе тоже. Радуйся. Но радости хоть убей внутри не ощущалось. Раздражённой прагматике сколько угодно, а радости нет. В общем, так, Витёк. Если что, мы тоже свою квартиру разменять готовы. «Уж выделим кусок для любимой дочери. Нам много метров не надо. Так, только зиму в тепле перезимовать, а летом, весной мы в саду спиногнем, урожай в банки закатываем. Ты имея в виду, если что. И на свадьбу Нинкину у нас кое-чего прикоплено. И мать всю жизнь всякое приданная собирает. Самой себе отказывает». Нина вдруг испугалась. Хмельные лица поплыли перед глазами. И снова дернулась внутри раздражение. Захотелось оттолкнуться от этой картинки руками. Слишком быстро покатился с горы снежный ком. Сама виновата, дала повод, отпустила ситуацию плыть по течению. Вот она и приплыла. Следующая остановка – свадьба. Резво со стула подскочив, Нина потянула Витю за локоть. «Мам, пап, нам пора. Поздно уже, мы поедем». «Да что ты, Нин!» – испуганно моргнула мама. «Какая муха тебя укусила? Еще и чаю не пили!» и не поговорили толком. Нам завтра рано на работу вставать, мам. Надо ехать. Нинка, циц ласково Ласково-пьяно проговорил папа, стукнув ладонью по столу. И, наклонившись к Вите, посоветовал душевно. «Ты, Витёк, не больно ей поддавайся, слышь? Мужиком будь, чтоб не выступала. Бабу надо во где держать. Отпустишь, будешь всю жизнь по чужим огородам за ней таскаться, будто она корова блыкастая. но ну, загородил ерунду». Одёрнула мама папу, неловко улыбнувшись и быстро глянув на Витю. И, повернувшись к ней, снова заговорила просительно, суетя и бестолково переставляя тарелки на столе. «Нин, ну куда в самом деле? Чего тебя как вожжой под зад хлестанули? Витя же за рулём. Как он выпимши-то поедет, подумала? Оставайтесь, Нин». «Ничего страшного. Он машину во дворе оставит, завтра заберёт. Пошли, Вить, на автобусе доедем». «Вот же, а!» Грустно вздохнул папа, виновато глядя на поднимающегося из-за стола Витю. «И в кого она такая вредная?» «Спасибо вам, Владимир Ильич, Лидия Васильевна». Церемонно-душевно раскланялся Витя в прихожей. «Очень приятно было познакомиться. Надеюсь, скоро увидимся». «Так и мы тоже, это, надеемся». Переглянувшись, одинаково закивали головами родители. «Всегда рады, Витя, заходи». Выйдя из подъезда, Витя с тоской взглянул на припаркованную машину. Проговорил нерешительно. «А может, доедем, Нин? Жалко оставлять». «Хочешь, чтобы права отобрали?» «Да не отберут. отмажусь если что. У меня знакомые есть. Я же бывший мент». «Нет, ведь не надо». «Я этого страха наелась во». Провела она ребром ладони по горлу. «Что, твой бывший пьяным за рулем ездил?» «Давай без вопросов, ладно? Смотри, какой вечер хороший. Можно пешком пройтись». Что ж, можно и пешком. Только я не понял, чего ты так быстро от родителей убежала. Обиделась, что ли? Я тороплю события, да? Ну, да, в общем, торопишь. Понял, больше не буду. Только скажи, если в глобальном смысле. В принципе. Ведь ты не против? Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь не против. Доживём до этого когда-нибудь. Тогда и увидим. А я этого хотел... Ну, типа Алаверды. Со своей мамкой тебя познакомить. Поедем в выходной, а? От Отчего ж не поехать? Поедем. Только без этих вот разговоров, ладно? Просто в гости. На природе сейчас хорошо, солнышко светит. Да и в городе уже хорошо. Весна. Вечер впрямь выдался нежным, не по-апрельски. Город размяк в тёплых сумерках. Витя взял Нину за руку. Проговорил грустно. Надо же. И не помню, когда вот так гулял. А правда хорошо. Мне с тобой рядом все хорошо. Душа поет. Так бы шел и шел, и за руку тебя держал. А ты бы на меня смотрела. Ничего, ты скоро его забудешь, я думаю». Нина взглянула на него сбоку удивленно, но промолчала. «Наверное, нельзя было молчать. Следовало вскинуться обиженно, проговорить хоть что-нибудь. А так получилось, что согласилась». Да, мол, скоро забуду. Жди. Так и дошли в молчании до дома. Она разделась, сразу отправилась в ванную, встала под душ. А когда вышла, Витя уже спал, подложив под голову ладони. Умаил себе долага. В субботу с утра поднялись, поехали к Витиной маме в Сидельниково. Из города выбрались с трудом. Хорошая погода выгнала из дома самых дачников. Заклубились на выезде обычные субботние пробки. Утреннее солнце обещало жаркий денёк. Такие деньки вдруг выпадают в середине апреля, можно сказать, ни к селу, ни к городу. Высвечивают неумытую после зимы природу, и она будто съёживается стыдливо. На деревьях-то ни одного фигового листочка ещё нет. Всё-таки противный месяц апрель. Тихо озвучила Нина свои мысли, загораживаясь козырьком от бьющего в ветровое стекло солнца. Терпеть его не могу. Почему? Удивлённо спросил Витя, не отрывая глаз от дороги. А зачем солнце так хозяйничает, если природа к нему не готова? Вон ещё ни одного листочка не появилось. Деревья стоят, как голые стыдливые каракатицы. Некрасиво же, неестественно. И глазам больно. Такое чувство, будто на беззащитный город атомную бомбу сбросили. Витя хмыкнул, пробурчал что-то себе под нос. Ей показалось сердито. Повернулась к нему, спросила удивлённо. Ты чего? Да ничего, Нин. Просто убей меня, не люблю таких разговоров. Шибко поэтических. Сама подумай, что попусту воду лить. Ну, апрель, ну, солнце. И хорошо, что солнце. Надо же, никогда бы не подумала, что ты можешь на такие пустяки разозлиться. Да я не злюсь, Нин. Я парень простой. Но ведь и ты, девчонка, простая. Чего ты лезешь в эту... этот импрессионизм всякий? Или как он там клеш ему называется? Нина замолчала обескураженно, будто получила лёгкую оплеуху. А Витя вдруг встрепенулся испуганно, дотронулся ладонью до её плеча. «Я тебя обидел, что ли? Прости». «Нет, что ты. Я поняла, мы люди простые. Не пристало нам в поэзию ударяться. И в музыку тоже. И в Дебюсси». «А кто это? Не понял. Ты же сам приглашал меня в консерваторию на Дебюсси». Так я ж тогда старался, ухаживал за тобой, сама понимаешь. Страшно выпендриться хотел. А ты точно не обиделась? Точно. Нина вздохнула тихо. И впрямь чего обижаться-то, тем более на Витю. По крайней мере, он честно признался в своей простоте. И даже с некоторой гордостью признался. Наверное, так и надо. Наверное, так легче жить и не выдумывать себе всякого. Импрессионизма. А Никита бы наверняка про апрель услышал. И разговор, как Витя его обозвал, поэтически поддержал бы с удовольствием. Витя протянул руку. Включил радиоприемник, настроенный на его любимую волну, радиошансон. Даже подпевать начал, смешно вытягивая особо страдальческие нотки. Нина вдруг поймала себя на мысли. И сама раньше бездумно слушала эти незамысловато надрывные песенки. А теперь они будто не принимаются душой. Стыдится она их, отталкивает. Но ведь должно быть наоборот. Не зря же говорят, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Почему же не получается набраться-то ей, такой простой девушке? Или это в принципе невозможно, пока Никиту из всех уголков души поганой метлой не выметишь, чтобы не осложнял удобную простоту своим присутствием? Свернулись трассы на просёлочную дорогу. Вдали показались первые строения. «Почти приехали, Нин. Я мамке звонил, она нас ждёт». Наверное, и баньку уже истопила. Ух, я тебя попарю. Всё плохое настроение из тебя венчиком выбью. У меня нормальное настроение, Вить. А как зовут твою маму? Татьяна Семёновна. Но можно просто тётя Таня. Ей так удобнее будет. Вон наш дом. Видишь, на взгорке. Остановились, вышли из машины. Дом оказался добротный и на вид ухоженный. Скорее он походил на крепкую дачу, а не на деревенский дом. Первый этаж кирпичный. Второй – надстройка бревенчатая, под островерхой крышей. Он сначала просто одноэтажный был. Я не стал кирпичом второй этаж достраивать. «Летом в дереве дышать легче», пояснил Витя щурясь на солнце и с любовью оглядывая дом. «Ты что, сам второй этаж достраивал?» «Да нет, бригаду нанимал. Дорого встала, конечно. А что делать? Зато теперь с мамкой можно разделиться. Первый этаж её... Второй будет наш. Там даже лестница есть отдельная. Потом увидишь. Ну, пойдём». ведь открыл калитку. Пропустил Нину вперёд. Она огляделась мельком. «Довольно широкое подворье. Высокое крыльцо с перилами. На крыльце женщина лет 60 Полноватая, со вздыбленными седыми кудряшками. Ощупывает её любопытным взглядом. Стало быть, ведь она мама». Нина кивнула ей, улыбнулась робко. Витя на мама будто опомнилась, тоже заулыбалась приветливо. «Здравствуйте, здравствуйте!» «Что ж, проходи, гостья дорогая, знакомиться будем!» «Ишь, какая ты худенькая!» «Беленькая, как яичко к Пасхе!» «Витя говорил, тебя Ниной зовут?» «Да, Ниной. А вас Татьяной Семёновной, да?» «Да чего уж, Семёновной! Зови просто тетей Таней!» «Чай не чужие ему, чтобы величаться!» «Ну, проходите в дом, я стол накрыла. Пообедаем!» чем богаты, как говорится». Обед прошёл довольно непринуждённо. Витина мама оказалась тёткой болтливой. Не надо было, по крайней мере, напрягаться продолжением разговора, вежливо-осторожные фразы в себе выискивать. Витя, насытившись мамкиной вкусной едой, встал из-за стола, ушёл топить баньку, до да воды из колодца натаскать. Как выяснилось, у мамы с утра в поясницу вступила. «Сама хотела с банькой-то к вашему приезду угадать. Давишь, не смогла». Вздохнула мама извинительно, собирая тарелки со стола. «Старость, не радость! Ой, не радость, Ниночка!» «Давайте я посуду помою, а вы отдохнёте!» «Только расскажите мне, что да как!» «А чего тут рассказывать? Вон кран с холодной водой, вон чан с нагретой. Сначала в чане отмываешь, потом под краном ополаскиваешь. Раньше-то хуже было, пока Витька водопровод в дом не провёл. А теперь-то чего? Живи да радуйся!» У меня шибко-рукастый, Витька-то. И просить ничего не надо. Всё сам, всё сам. Тем более время свободное появилось, когда из ментовки проклятый ушёл. И молодец, правда? Как ты думаешь? Ой, я не знаю. А чего тут не знать-то? Конечно, молодец. Сразу учуял, что нынче в ментовке шибко далеко не проберёшься, когда всякие строгости завели. Сплошная нервотрёпка с этими строгостями. Чуть что и под зад коленом. Да ещё и с волчьим билетом в придачу. Хотя, опять же, зарплата. Но всех денег ведь не заработаешь, правда, Ниночка? Правда, тётя Таня? А где у вас моющее средства для посуды? Да не держу я баловство это. Вон, мыльцем, если хочешь. Нет, Витька правильно решил, я считаю. Чем на государственную зарплату зарится? Лучше самому. Он с такой. Шибко самостоятельный в решениях. Справный мужик получился. «Повезло тебе. Будешь за ним, как за каменной стеной. Ты ведь у него, считай, первая». «В смысле?» Обернулась Нина испуганно, чуть не выронив тарелку из руки. «В каком смысле я первая? Не поняла». «Так в каком смысле? В обыкновенном». «Ну, не в том, конечно, что он евнухом до тебя жил. Просто у него и девок-то по-серьёзному не было. Всё говорил, я свою единственную жду, мам. Помню, мне ещё крёстная Витькина говорила». Царствие ей небесное. «Где ж та девка, мол, которая ногами к Богу спит, да об этом пока не знает?» «И где?» спросила Нина, рассеянно окуная тарелку в горячую воду. «Так ты и есть та самая девка. Не поняла, что ли? Мне Витька по телефону так и сказал. Невесту мама везу. Когда свадьбу-то наметили? Лучше бы на конец лета, на август. Там уже и овоща будет всякого полно, и соленья, и варенья». «Да мы как-то ещё не решали ничего, знаете?» «Ну так решайте быстрее. Свадьба, оно дело такое. С бухты-барахты не провернёшь». «О, а вот и Витька идёт», – произнесла она с любовью, глянув в окно. «Какой он у меня всё-таки справный. Ладненький весь. Ну, хозяйничайте тут. А я пойду прилягу. Не буду под ногами болтаться». Ушла, держась за поясницу и постановая. «Что, заговорила тебя мамка, да?» Вскоре заглянул на кухню Витя. «Да ничего, терпимо. Только ведь Она ведь уже о свадьбе толкует». «Да ладно, не обращай внимания. Я понял, что мы не торопимся. Да и зачем торопиться, правда? Наша от нас никуда не уйдёт. Я подожду, когда ты сама». «Что я сама?» «Ну, отмашку мне дашь. Мы же так вроде с тобой договорились». «Да, так». «Ну и ладно. Пойдём я тебе дом покажу, участок». «Двадцать две сотки, представляешь? Целая усадьба! Пойдем!» На участке задорно пахло оттаившей весенней землей и навозом. Ветер приносил со стороны сарая еще и запах свежеструганных досок. И вся эта какофония должна была взывать как минимум к душевному оптимизму. У Вити, например, точно взывала. Широко по-крестьянски расставив ноги, Витя оглядывал свои владения, потом сплюнул некрасиво сквозь зубы, Проговорил, как показалось Нине, немного злобно. «Работы, блин. Надо пахать и пахать. Когда?» спрашивается.